«Нужно срочно поменять имидж. Перекрасить волосы, сделать стрижку. Как ты на это смотришь? Полицейским тогда до тебя не добраться». Ну ведь, чтобы попасть в салон красоты, нужно спуститься в холл, а там полиция». «А мы вызовем парикмахера к себе в номер». Тут же нашел решение Шарль. А «Это возможно?» «Наташа, я живу в президентском номере, и тут не может быть никаких условий и ограничений. Мне можно все». В своих слов Шарль взял телефон и позвонил в салон красоты. Не прошло и нескольких минут, как в номере появились две симпатичные девушки, которые тут же стали творить со мной чудеса. Через полчаса из роковой брюнетки я превратилась в блондинку с короткой стрижкой. Увидев меня, Шарль пришел в восторг. «Ты стала такой милой!» — прошептал он. «Так хочется тебя защитить!» Чуть позже мы пили шампанское на террасе и любовались неспокойным морем. Шарль гладил меня по спине и рассказывал о своей жизни. — А почему твои родители тебя до сих пор не женили? — Потому что это дело сугубо добровольное, — ответил Шарль и тут же добавил. — Я не буду лукавить. Мои родители регулярно находят мне невесты и пытаются устроить мою личную жизнь, но я принял решение не поддаваться на провокации и найти свое счастье сам. Я вот все смотрю на тебя и думаю, как была бы бедна моя жизнь, если бы я не увидел пустыню Сахару, а точнее говоря, не встретил тебя. Но ведь я девушка не твоего круга. Девушки моего круга никогда не вызывали у меня даже малейшего интереса. Мои родители вечно пытались навязать мне свои правила, но меня интересовала только любовь, И желательно, чтобы это была любовь с первого взгляда. Шарль посадил меня к себе на колени и пытался расстегнуть платье, но я отстранилась и прошептала. «Шарль, извини, я так не могу, все слишком быстро, я так не приучена. Ты слишком торопишь события и пугаешь меня своим напором». «Это ты меня извини. Я действительно слишком спешу, просто я очень много времени думаю о тебе». Шарль... Погладил меня по руке и, нащупав под рукавом платье бинты, спросил Наташа. — Это что? — Бинты. — Зачем? — Я порезалась. — А разве в таких местах можно самой порезать руки? — Можно. — Нельзя. Кто это сделал? — Шарль, ты обещал мне не задавать лишних вопросов. Мы не виделись с тобой полдня, и уже кто-то порезал руки. Я хочу увидеть, что с ними случилось. Шарль стал разматывать мои бинты и разглядывать глубокие порезы. Увидев свои руки, я сама пришла в состояние шока и подумала о том, в каком же состоянии я была и какие страшные галлюцинации у меня были, если я сотворила с собой подобное. Вновь забинтовав мне руки, Шарль усадил меня в кресло. В каждой нотке его голоса читалась сильнейшая душевная боль. Наташа, я ничего о тебе не знаю. Возможно, я просто тебя идеализирую и приписываю тебе те качества, которых у тебя нет. Я хотел бы узнать тебя лучше, помочь, если ты в какой-то беде или опасности. Я не знаю, зачем ты поехала на другой конец города ночью с незнакомым мужчиной, но я приложу все усилия, чтобы то, что произошло, тебя ни в коем случае не коснулось. Я влюбился в тебя с первого взгляда, как мальчишка, и не знаю, что мне делать с этой любовью. Я понимаю, что у тебя какие-то серьезные проблемы, и я бы очень хотел, чтобы ты нашла в себе силы о них рассказать. Ты едешь с незнакомцем непонятно куда и непонятно зачем, обманываешь мужчин, забирая у них часы и деньги. Я хотела Шарлю немедленно возразить и сказать ему, что он ошибается в своих выводах, но он не позволил себя перебить и продолжил. Несмотря на то, что я знаю тебя всего несколько дней, я очень сильно боюсь тебя потерять. Какие бы тайны ты ни хранила, я хочу быть с тобой. Ты очень мне дорога, и я замечательно отношусь к твоему отцу. Последней фраза меня чуть было не вывернула наизнанку, и я с трудом сдержала себя, чтобы не завыть в голос. Ты права, продолжал свой монолог Шарль. Мы не будем спешить. Я не хочу, чтобы мы занимались банальным сексом. Я хочу, чтобы мы занимались любовью, а любовь предполагает совсем другие отношения и совсем другие чувства. Я смотрела над Шарля и думала, что мне действительно жаль, что мы встретились не в то время и не в том месте. Мне так хочется соответствовать его идеалу, но теперь я другая, и мне уже ничего не поможет».